Глава двенадцатая. Сказка. Аделия. Как Волков и обещал, он звонит. И пишет. Ненавязчиво, только я не отвечаю. Звонки скидываю, но каждое сообщение читаю. Он видит галочки, уведомления о прочтении, однако не задает мне вопрос, почему я не присылаю ничего в ответ. В основном Рома рассказывает о том, как прошел его день. Вспоминает какие-то смешные моменты из детства, Иногда говорит о родителях или братьях. Волкова очень дружная семья. Моей стоит многому, если не всему, поучиться у них. Мы с сестрой стараемся поддерживать теплые отношения, но при тирании отца и запуганной матери делать это сложно. Я ловлю себя на мысли о том, что с жадностью читаю каждое сообщение от Ромы. Даже приходя с работы, я жду сигнала на телефон о поступившем сообщении. Бывший муж пишет мне примерно в одно и то же время. Но почему? Почему он раньше, еще когда мы были в браке, не делал этого? Ведь тогда все было бы по-другому, а сейчас я не знаю, чего хочу от него и вообще не уверена в том, что могу верить Роме. Уж слишком много я видела. Прошло две недели с того разговора в машине. Никита по-прежнему вежлив и учтив, только стал деликатно прощупывать почву. «Каждый день я получаю букет тюльпанов. Никакой вычурности или пафоса». Очень красивые и милые букеты. Именно такие, как я люблю. У меня нет столько вас. Квартира наполнена ароматом цветов. Звонок в дверь вырывает меня из мыслей. Иду открывать, уже заранее зная, что сегодня будет новый букет. По выходным курьер приносит мне их в полдень. Добрый день. Доставка на имя Аделии Волковой. Опертый баран. Вообще-то я уже два месяца как дигай, и мой бывший муж это знает. Знает, но упорно продолжает помечать территорию. Спасибо. Забираю букет и ставлю его в стакан. У меня так и посуда скоро закончится. На улице снова метет. Видела? Интересно, когда закончится зима и придет настоящая весна? Я бы хотел забрать тебя и поехать весной в горы. Знаешь, какие красивые цветы там появляются, когда сходит снег. А воздух такой чистый-чистый. Даже легким больно пропускать его через себя. Сглатываю и проталкиваю в горло ком. На глаза наворачиваются слезы. Ромка, Ромка, какой же ты дурак! Как легко было бы все это осуществить пару месяцев назад. А сейчас невозможно. Беру в руки телефон и впервые за эти две недели пишу ответ на сообщение. Перестань, пожалуйста, мне писать и присылать цветы. Тут же прилетает ответ. Это не в моих силах. И даже не проси меня больше об этом. Как у тебя дела? Расскажи мне хоть что-нибудь. Пожалуйста. Сказку на ночь? Давай сказку. Неожиданно в дверь звонят, и я откладываю телефон. Вообще, я никого не жду, поэтому к двери иду настороженно, смотрю в глазу. «Мама!» Дергаю дверь на себя и крепко прижимаю к себе мать. «Папа!» Смотрю удивленно на отца, маячущего за спиной матери. «И тебе добрый день!» Проходят в квартиру, располагаются на диване. Мама смотрит с теплотой, но больше не спешит обнимать меня или заговаривать первой. Для матери и отец — божество номер один. Она слушает его и выполняет его указания беспрекословно. Я уже смирилась с таким раскладом, но это не значит, что могу безэмоционально смотреть на родителей. «Что за запах?» Отец ведет носом. «Ты, наверное, про тюльпаны?» Киваю на столик, на котором стоит букет. Отец кривится. Кислыми щами воняет. Я варила куриный суп. Меня его слова не задевают. Я знаю, что пахнет хорошо. Я умею готовить и делаю это с удовольствием. Выпад отца говорит об одном. Я по-прежнему нелюбимая дочь. Хотите чаю? Решаю не обращать внимания на негатив. Нет. Резко осаждает меня отец. Мы приехали на пять минут. Класс. Мы не виделись полтора месяца, и все, что мне полагается, пять минут». «Это тебе». Без лишних вступлений отец кладет на стол какие-то документы и ключи от автомобиля. «Что это?» – спрашиваю с удивлением. Отец снова кривится. «Виссарион». Мать кладет ему на руку свою ладонь, пытается его успокоить, послужить буфером между нами. Она оборачивается и смотрит на меня. «Мы узнали, что ты устроилась на работу». говорит с улыбкой на лице. «Секрет-туткой!» фыркает отец и даже не смотрит на меня. «Помощником руководителя». Мягко поправляет мама. а «Так вот, мы решили, что добираться на работу на общественном транспорте, тем более в такой холод, это кощунство. Ты наша дочь, и мы переживаем за тебя». «Ну да». Отец забрал у меня деньги и машину два месяца назад. Вряд ли он думал о том, что я буду мерзнуть или голодать. Что-то изменилось. И мне это не нравится. Машинка очень красивая. Мама продавливает мягко. Белый седан, Мерседес. Я бы сама на такой ездила, но он слишком молодежный для меня. И снова глупая шутка. А я не свожу взгляд с отца. Он смотрит куда угодно, но только не на меня. Нам пора. Встает. Можно бы было врубить гордость и кинуть родителю в лицо эти документы от машины. Но она мне действительно нужна. Иногда мне приходится по работе ездить по городу, и это не всегда удобно. Ноги мокнут, мерзнут. Я могу встретиться с Майей? Отец запретил моей сестре видеться со мной. Можешь. Кидает через плечо и выходит из квартиры, даже не попрощавшись. С мамой прощаемся тепло. Они уходят, а осадок остается. Читаю документы на машину. Дарственная. Машина действительно хорошая и дорогая. Подхожу к окну и выглядываю. Без труда нахожу ее. припаркована под окнами, пикаю сигналкой, отзывается. Смотрю прямо перед собой, четко ощущая подставу. Не может быть все так просто. Телефон пиликает сообщением. Я все жду сказку. Ты имеешь отношение к машине, которую отдал мне отец? Он же не сказал, что купил ее. Обычно, если отец что-то делал для меня, то это было на показ. Так, чтобы я валялась в ногах и целовала его ботинки. Благодарила. Неважно, что он принес мне документы на машину. Отец ее не покупал. Зерчу в руках телефон. Ну, давай же, соври, сделай это. Тогда я смогу запастись злостью на войну с тобой. Не имеет значения, кто ее купил. Важно то, что теперь ты не будешь мерзнуть по дороге на работу. Выключаю телефон, так и не ответив на сообщение. Из кухни выходит Базилио. Он все еще слишком пугливый, поэтому не показывался родителям. Беру его на руки и глажу». Рома не соврал. «Он купил мне машину, и я приняла ее. Возможно, я пожалею позже, но пока что не могу поступить по-другому. Гордость — это очень хорошо. Особенно, когда она не вредит здоровью». Решаю ответить и включаю телефон. «Это не второй шанс, или что бы ты там не надумал себе?» Пишу. «Знаю. Ты всегда была умной девочкой, Дель. Мне положено сказка». «Не сегодня». В ответ прилетает грустный смайл. «Спасибо, Ром». Переступаю через гордость во второй раз. Расплатишься сказками. Убираю трубку и ложусь на диван. Базилио ложится мне на живот. Урчит, как трактор. Закрываю глаза и улыбаюсь. Сказки — это хорошо. Жаль, что в моей жизни так и не случилась сказка.